Глава 9. Дело приняло неожиданный оборот. Бейли. Не успела я оглянуться, как наступила суббота. Я пыталась не пойти на матч против Соколов. Очень, очень сильно пыталась. Я не хотела видеть Люка, а после того, что произошло на выходных, не была готова встретиться с Чейзом. К сожалению, несмотря на все усилия, Дерек вынудил меня пойти, сыграв на чувстве вины. Он всегда так делал. «Не думаю, что это хорошая идея», — сказала я ему. «Ты должна прийти», — возразил он. «Ты приносишь удачу, Бейлз». Об этом не стоило волноваться. Будь я действительно хорошим талисманом, разве бульдоги проиграли бы три последних матча, на которых я присутствовала? Я оставила этот вопрос при себе, не желая перед игрой выводить Дерека из равновесия. Матч начинался в три. Печально, но у меня все равно не было субботних планов». Если бы я не пошла на матч, занялась бы стиркой или засела бы в своей комнате, чтобы смотреть Нетфликс. Мой брат просил не так уж много помелькать на трибунах. Я могла бы притвориться, что все еще учусь на первом курсе, а значит, еще не познакомилась с Люком. Хотелось бы мне, чтобы все так и было. По крайней мере, в этот раз я планировала уйти сразу же после матча, чтобы избежать неловкости. В течение сезона я могла бы уходить все раньше и раньше, пока необходимость присутствовать на катке не отпала бы сама собой. Действуя постепенно, Дерек, возможно, ничего не заметил бы или не стал бы об этом беспокоиться. И наши с Люком встречи волшебным образом стали бы менее неловкими. Хотя вряд ли. Сказать, что для нас сезон начался непросто, было бы преуменьшением. К началу третьего периода «Соколы» вели со счетом 4-2 — по крайней мере, мы не проигрывали в сухую. Даллас Уорд отобрал шайбу у пола и, подобно молнии, влетел в нашу зону защиты. Он увернулся от попытавшегося его блокировать Дерека и сделал пас Картеру, который, как обычно, занимал идеальную позицию. Существуй хоккейный тип IQ, этого парня признали бы гением, это невероятно раздражало. Картер пронесся по льду, как настоящая машина — и добрался до ворот прежде, чем кто-то успел его остановить. Он затормозил и точным взмахом кисти отправил шайбу в левый нижний угол. Когда та влетела в ворота, Чейз победоносно поднял клюшку вверх. Отличный удар, который был осуществлен так быстро, что у Мендеса не было и шанса его заблокировать. Поскольку до этого Картер забил еще два гола, сегодня он сделал хэт-трик. Болельщики «Соколов» обезумели — Они свистели и выкрикивали его имя. Слово 19 эхом разносилось по арене, а сидящие на скамейке запасных члены команды уже победно хлопали его по шлему и стучали кулаками о кулаке. Ух, сегодня и Картер, и Уорд давали жару. Наша же команда держалась. Но счет 5-2 и 15 минут до конца матча теоретически оставляли шанс на победу. Ход игры мог измениться в любую секунду. При правильном раскладе за минуту или две было вполне реально забить два гола подряд, а после еще один, чтобы сравнять счет. Все зависело от того, смогут ли бульдоги взять себя в руки или позволят пятому голу лишить их последней надежды. К сожалению, интуиция подсказывала, произойдёт последняя. «Чёрт возьми!» — застонала Амелия, прикрывая лицо руками и пряча страдальческое выражение под ярко-красными ногтями. «Разрыв увеличивается!» «Это все равно лучше, чем на прошлой неделе», — заметила я. Чейс снова вернулся на лед. Наши взгляды встретились, и по моему телу пронесся электрический разряд. По рукам, спрятанным под чёрной балоньевой курткой, побежали мурашки. Прежде чем откатиться в другой конец зала, чейс подмигнул и одарил меня сногсшибательной самоуверенной улыбкой. «Картер, что, только что подмигнул тебе?» — ткнула меня в бок локтем Джиллиан. Мой желудок сделал сальто, а сердце заколотилось о грудную клетку. «Да, подмигнул. определенно подмигнул. О чем он только думал?» «А?» — пискнула я неестественно высоким голосом. «Да нет. Скорее всего, строил глазки какой-то хоккейной зайке». Я покрутилась, делая вид, что осматриваю сидящих позади нас. Но поблизости была только пара преклонного возраста и семья из пяти человек с маленьким ребенком. Чтобы убедиться, Джиллиан и Амелия тоже обернулись. Хм! пробормотала Джиллиан, прикусив нижнюю губу, накрашенную коралловой помадой. «Что-то не похоже. И он точно не подмигивал мне или Амелии. Мы ведь даже не знакомы. Как и мы», — солгала я. «Я уж точно не спала в его кровати в прошлые выходные. Я почти уверена, что он подмигнул тебе, Би», — согласилась Амелия, наклонившись ближе. «Как странно. Думаешь...» «Он пытается разозлить Люка?» «С какой стати Люка это должно беспокоить?» — резко спросила я. «Это же он со мной расстался?» «Ох, да ладно тебе!» — фыркнула она. «Ты, Картер, ты же знаешь, такое точно вывело бы Люка из себя!» Когда после игры трибуны опустели, я попрощалась с Джиллиан и Амелией и поспешила к боковой двери. Для конца сентября на улице стояла прекрасная погода — а значит, двадцатиминутная прогулка до дома обещала быть приятной. Солнце грело по-летнему, а мне повезло не наткнуться на люка. «Бейли!» — окликнула меня Джиллиан. Ее длинные темные кудри колыхались от того, как отчаянно она махала мне рукой. «Подойди на минутку!» «Чёрт возьми, Джил. Что еще мы не успели обсудить за два с половиной часа матча? Может, стоило притвориться, что я не слышала?» «Нет, слишком поздно». Она заметила, что я на неё смотрю. Я неохотно развернулась и направилась в ее сторону. «Что такое?» Я засунула руки в карманы куртки и начала покачиваться на пятках, нервно поглядывая на освещенный флуоресцентными лампами коридор, что вел к раздевалкам. Я будто бы слышала, как текает счетчик бомбы. Джилл лучше было бы поторопиться. Она набрала в грудь воздуха и быстро заговорила. «Я забыла спросить о завтрашнем походе в торговый центр», «Во сколько ты хочешь отправиться, чтобы купить эти...» Прежде чем она успела закончить, из-за угла вышел люк с Софи. Джиллиан замолкла с открытым от удивления ртом, а я словно приросла к месту. Мой желудок сжался, когда я увидела, что они держатся за руки. С нашего расставания прошло так мало времени, что я невольно взревновала, как другая девушка оказалась рядом с моим парнем. Вот только люк больше не был моим». Они выглядели такими влюбленными, какими мы не были уже давно, если вообще когда-нибудь были. Неожиданно мне стало трудно дышать. Это все было неправдой. Такого просто не могло произойти. Люк и Софья прошли мимо и поприветствовали кого-то в паре футов от нас. Джиллиан посмотрела на парочку, а потом на меня. «Ах, мне так жаль, Бэйлс. Клянусь, я не знала, что она здесь. Но, судя по всему, ей было известно, что Люк и Софи теперь встречались». Об этом знали все. Как долго это продолжалось. Трудно было поверить, что это простое совпадение. Неужели они все его прикрывали? И если так, знал ли об этом мой брат? Словно услышав, как его вспоминают, Дерек вышел из раздевалки и направился прямиком к нам с Джилл. Он бросил взгляд на Люка, но не удивился, заметив рядом с ним Софи. Словно уже привык видеть их вместе. Дерек вздохнул, проводя рукой по своим каштановым волосам — «Привет, Би, Джил. «Привет». Мне хотелось спросить его о Люке, но я знала, что сейчас не время. «Эм, хорошо сыграл». Обычно я отзывалась о мачех более развернуто, но в этот раз в моем мозге произошло короткое замыкание. Я взглянула через плечо Дерека на Люка и Софи. Ничего не могла с собой поделать. Я была не способна отвести от них глаз. Софи была моей полной противоположностью, миниатюрной и женственной, Она обладала самыми длинными ресницами, которые я когда-либо видела, постоянно носила юбки и не знала разницы между рубящим и колющим ударом. Рубящий удар. Когда нарушивший правила игрок замахивается своей клюшкой на игрока соперника или ломает клюшку соперника своей собственной. Колющий удар. Когда игрок использует черенок своей клюшки, чтобы ударить игрока соперника, обычно в живот или ноги. «Не очень-то хорошо», — сжал челюсти и покачал головой Дерек. «Не знаю, что с нами в последнее время происходит. Словно никак не можем собраться. У каждой команды иногда бывает черная полоса», — сказала я, поправляя съезжающий с плеча ремешок сумочки. «Уверена, скоро это пройдет. В любом случае, я уже собиралась уходить. Мне еще нужно кое-что закончить». Ложь, но было проще притвориться, что у меня есть и другие планы. «Я напишу тебе, чтобы договориться насчет завтра» сказала Джиллиан с извиняющимся выражением лица. «Идёт?» — кивнула я. Я снова посмотрела на Люка и Софи и в какой-то извращенной форме самоистязания задержала на них взгляд. Миниатюрная, с длинными, платиновыми волосами. Она выглядела, как настоящая Барби, а он стал ее Кеном. Скорее всего, они представляли собой лучшую пару, чем та, какой мы когда-либо могли стать. А значит, полтора года, что я провела с Люком, Были пустой траты времени. В горле образовался комок. Мне нужно было убраться отсюда и как можно быстрее. Хорошая новость заключалась в том, что я уже видела выход, а плохая, чтобы добраться до него, нужно было пройти мимо всей команды, включая Люка и Софи. Необходимая, но такая неприятная миссия. Стоило мне только сделать первый рывок, как Пол пробормотал. А вот и Картер. Он мотнул подбородком в сторону раздевалок. Что этому придурку надо? И вдруг Люк стал самой меньшей из моих проблем. Я резко остановилась и повернулась в ту сторону, куда указывал пол. Картер и правда был там, во всем своем самовлюбленном великолепии, широкоплечий, в хорошо сшитом темно-синем костюме, с решительным выражением лица. Чейз Картер шел прямо ко мне. Он целеустремленно пробирался через переполненный зал, обходя стороной толпящихся зрителей. Некоторые девушки замерли и уставились на Картера, даже не пытаясь скрыть того, что пожирают его глазами. Одна или две попытались заговорить с ним, но, похоже, не смогли связать и пары слов. Даже несколько парней, мимо которых Чейз проходил, были явно взволнованы его присутствием. Происходящее напоминало сцену из фильма. Не хватало лишь софитов и саундтрека. Чейз Картер был притягательным, гипнотическим. От его вида захватывало дух. Когда он подошел ближе... Все разговоры вокруг стихли. Воцарилась жуткая тишина. Чейз остановился рядом и приобнял меня за плечи. «Готово, Джеймс?» Подмигнув мне, Картер щелкнул жвачкой. Произведенный им эффект был подобен взрыву атомной бомбы. Все таращились на нас широко раскрытыми глазами, но никто не произнес ни слова. Можно было услышать, как в 50 футах от нас упала шайба. Джиллиан и Амелия выглядели так, словно увидели привидение — Дерек следил за Чейзом с опаской, что, учитывая репутацию последнего, было вполне оправдано. Алюк, ставший краснее Джерси Соколов, стиснул челюсти. Софи вопросительно оглянулась на него, но он все так же пристально смотрел на нас. Даже не на нас, на Чейза, который кивнул ему и с легкостью одарил ухмылкой. Эта ухмылка выглядела искренней, но на самом деле она была скорее самодовольной, чем дружелюбной. Пассивно-агрессивный. Подобная улыбка будто бы спрашивала «И что ты сделаешь?» Это, конечно, возымело желаемый эффект. люк с убийственным выражением лица, посмотрел на Картера, но ничего не сказал. И правда, что он мог сказать? Пойдем! ивнул в сторону дверей Чейз. «Ах, да», — я оглянулась на Амелию и Джиллиан, уже страшась допроса, который они наверняка устроят мне позже. «Увидимся дома». «Хорошо». Отозвались они в унисон, в замешательстве склонив голову набок. Не только они пребывали в растерянности. Я неловко помахала на прощание ошеломленной группе свидетелей, когда Чейс повел меня к двери, все еще обнимая за плечи. Моему мозгу было очень трудно переварить происходящее. Не помогало и то, что я находилась достаточно близко, чтобы уловить приятный запах парфюма Картера. Он все еще прикасался ко мне. И я не ненавидела это, даже несмотря на то, все еще ненавидела его самого очевидно же Чейз молча провел меня через переполненный вестибюль к боковому выходу за ним виднелась парковка для игроков что ты делаешь прошипела я как только нам удалось скрыться судя по всему спасаю тебя меня не надо спасать уверенно издал он низкий смешок